Глава 32. Пессимистическое предвидение адвоката Бериндеева оправдалось. Не нашло живой души, человеческой или кошачьей, которой осталось бы вечно скорбеть по нему. Однако его могло бы чуть-чуть утешить то соображение, что смерть его не прошла незамеченной, а нашла свое отражение во множестве официальных бумаг. Правда, не было Пышных некрологов в газетах были милицейский протокол осмотра места происшествия, протокол судебно-медицинского вскрытия, заключение баллистической экспертизы и прочее, и прочее. Относительно способа смерти выводы судебных медиков ничего не добавили к тому, что своими глазами узрел Володя Яковлев, посетив квартиру в водопроводном проезде. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения органов грудной полости пуля, пробив несколько реберных хрящей, и сердце застряло в одном из грудных позвонков. Она в точности соответствовала обнаруженному на месте происшествия патрону 9 на 19 парабелл. Никаких следов подгонки к стволу на них не было. Следовательно, патрон подходил к оружию, которым предположительно мог стать австрийский пистолет ГЛОК-17 или итальянская Беретта. Оружие не особенно выдающееся, где можно приобрести с рук, если знать где. Длинная винтообразная царапина указывала на производственный дефект ствола, дающий хорошие шансы на идентификацию орудия убийства, которое будет обнаружено. Конечно, сперва его надо было обнаружить. Держа в голове убийство Питера Зернова, Володя обратил внимание на дверь квартиры Бензеева, предполагая общий почерк. Тут его также постигло разочарование. Если сейфовую дверь квартиры на Котельнической набережной открыли не совсем подходящими к ней ключами, и исцарапавшими замок, то чахлую берендеевскую дверку, снабженную замками, не менявшимися с перестроечных времен, элементарно одолели с помощью отмычки. Оставалось девица легкомыслию ради Кузьмича. Ты навел в своей однокомнатной норке идеальный порядок, но не позаботился о том, чтобы защитить ее от внешнего мира, который бывает весьма агрессивен, особенно к адвокатам, вечно сующим длинный нос куда не следует. Следов, точнее, отпечатков подошв, столь любимых детективами XIX века, убийцы не оставил, а, может быть, и вытер. Пальцевые отпечатки принадлежали, и случит на хозяину квартиры который гостеприимством не отличался, надо полагать. Способ убийства просматривался отчетливо. Неизвестный открыл дверь отмычкой, вошел, застрелил хозяина и удалился. Проникнуть в дом номер 14 под проводным проездом было нетрудно. Консьержки здесь нет, а кот — небольшое препятствие, если в подъезд входит какой-нибудь местный обитатель. Жильцы современных домов редко знают друг друга в лицо. Совершено ли это убийство и убийство Петра Зернова одним или разными людьми? Вот вопрос, на который следует ответить. И как ни стремился Володя с его привычкой к железной несколько школьной логике привести оба случая к одному знаменателю, он честно отвечал себе, почерк разный, совершенно разный. В первом случае действовал профессионал в области взрывной техники, не имеющий никакой практики в уголовном ремесле, а во втором — профессиональный убийца, по всей видимости, уголовник. Может быть, Володя ошибается. Эти два дела никак не связаны между собой. Единственный способ ответить на этот вопрос — раскопать заказчика убийства Света. Как исчерпывающий выразился Чемерицын, люди так просто с поездов не падают. Простите, а было ли убийство? Не безумно ли это плод Чемерицинского мозга, пропитанного химическими испарениями? Если потребовалось второе убийство, значит, первое предполагалось само собой, и все же в нем не мешало бы удостовериться, прежде чем лезть на рожон. Ни одна насильственная смерть не растворяется в безвестности. Если, говоря о Григории и Свете, так безапевтиционно поминали несчастный случай на железной дороге, Но, сведения о нем не могли пройти мимо внимания милиции. Скорее всего, областной, так несчастный случай произошел за городом. Компьютеризация преступлений, произошедших до 2000 года, явно хромала, поэтому пришлось иметь дело с бумагами. Бумаг было много. Однако Володя, проявив скорее терпение, чем недюжинную смекалку, извлек дело Григория Света из архива. В нем содержалось немного по-настоящему ценных сведений. Протокол милиции, сухо отражавший, что свет Григорий в присутствии двух свидетелей, Моходкина и ВЮркова, проживающих в поселке городского типа Калиткина, выпрыгнул на полном ходу из вагона пригородного поезда и попал под следующий параллельными рельсами междугородный состав, следствием чего явились множественные ранения, несовместимые с жизнью. Свидетели оставили свои подписи и адреса. Протокол судебно-медицинского исследования также подтверждал, что смерть наступила в результате транспортной железнодорожной травмы. Никаких посторонних ранений, могущих явиться ее причиной, на трупе обнаружено не было. Так так, полоса давления, отпечаток на коже, давящей поверхности колеса на начальном этапе соприкосновения с телом, разделение туловища, расщеление неконечностей. Грубое разрушение перемещения органов грудной и брюшной полости, кожа лица сгрязнена смазочными маслами. Даже если были следы предшествующего убийства, найти их на изуродованном трупе очень трудно, — подосадовал Володя. Так, что там у нас дальше? Дальше шли следы протаскивания тела по железнодорожному полотну. Стоп, стоп, стоп! Кто и куда тащил мертвого света? А, это поезд его три с лишним метра протащил. Безнадега. Полная безнадега. Анализ крови. А вот тут что-то ценное. Алкоголя в крови не обнаружено. С какого перепугу трезвый изобретатель человек в годах сиганул под колеса? Между прочим, для этого ему пришлось раздвинуть плотно сомкнутые во время движения состава вагонные двери. Если это самоубийство, то какое-то невероятное с отягчающими обстоятельствами, — усмехнулся Володя. Одна надежда на свидетелей происшествия — Юркова и Мохоткина, если они до сих пор живы и проживают по прежним адресам. И все-таки вопрос, исполнителя убийства адвоката Берендеева должен быть разрешен. Даром, что ли, в компьютерах Петровки-38 заложено такое количество данных о преступниках всех мастей? Среди них есть и убийцы. И домошники, и убийцы домушники должны отыскаться. Вперед, за дело. Много сведений, даже слишком много. Над чем задумался, детина? Приветливо обратился к Володе Яковлеву Вячеслав Иванович Грязнов, обнаружив детину, который в полной прострации лежал грудью на письменном столе среди груд архивных документов, гипнотизируя отсутствующим взором экран компьютера. Володя откровенно признался. — Пусть его выругают за бестолковость, лишь бы помогли. — Проспект Мира, 5! — бросил загадочную реплику Вячеслав Иванович. Володя хотел переспросить, уточнить, но генерал Грязнов уже обратил к нему широкую начальственную спину. — Какая-никакая — это была подсказка. После введения указанного адреса в поисковую строку компьютер, пожужжав электронными мозгами, Выдал кучу информации. Володя впился глазами в имя главенствующего над этой кучей Баскаков Михаил Мухтарович. Согласно оперативной информации, Баскаков Михаил Мухтарович два года назад совершил в квартире 24-го дома номер 5 в проспекту Мира убийство в своем излюбленном стиле. Проникнув в квартиру с помощью отмычки, застрелил предприниматель Лысых В.А., его жену, задержан вблизи места преступления, благодаря сыну убитых, вернувшемуся домой в неурочный час и немедленно вызвавшему милицию. Этот случай вместе с предыдущими пятью заказными убийствами, совершенными Баскаковым ММ, повлек за собой суровый приговор пожизненное заключение, и из мест заключения бежал, находится в розыске.